Греческий огонь На середине обратного пути Юрий Всеволодович закончил чтение годовых отчетов. Последним прочитал отчет казенного приказа. С казной все обстояло нормально. Доходы казны превышали расходы. Подати с купцов и ремесленников составляли главные статьи доходов. Более того, в казне еще оставались нерастраченные константинопольские трофеи. Ранее изрядно пополняли казну Виры, взятые с князей Бояр, присоединенных уделов, а также и трофеи булгарского похода. В этом году царь надеялся получить большие доходы от похода на Фессалоники. Однако в дальнейшем грабить будет-то некого, разве что подумать насчет Трапзона и Дании. Но на большие трофеи подобные Константинопольским, там рассчитывать не приходилось. А расходы предстояли гигантские. Необходимо было продолжать строить дороги, укреплять стены городов, строить засеки, остроги и крепости на переправах, продолжать лить пушки и сифоны, делать порох и греческий огонь, вооружать огромное всенародное ополчение. На все потребуются деньги». Пришлось снова обратиться к памяти Ивана Васильевича. Постепенно кое-что из памяти всплыло. Соль нужна всем. Ее добывали и в русских землях, но в недостаточном количестве. Большую часть соли купцы завозили из Крыма, из государств Азии. Купцы, понятное дело, наживались и подать и в казну платили, но в конечном итоге серебро за эту соль в больших количествах с русских земель уходило за рубеж. В памяти всплыла карта Верховья в Камы с со названием Соль Камская. При Иване в этом месте добывали соль в больших количествах. Медь. Для литья пушек и сифонов ее нужно много. Стал вспоминать. В памяти всплыло Верховье реки Чусовой. Речка Домрянка, месторождение меди. Чусовая приток Камы. Серебро. Вспомнилась карта с рекой Цильмой притоком Печоры, что в Севлацкой земле. Там добывали медную руду с заметной долей серебра. Железо. Болотная и луговая железная руда добываются во многих других местах. Но для вооружения ополченцев, а их нужно будет вооружить не менее 500 тысяч, потребуется много железа. Каждому ополченцу потребуется наконечник для копья, топор, простейший шлем. По полсотни наконечников для стрел и по десятку штук чеснока. Следовательно, нужно значительно нарастить добычу руды и производство железа. В памяти всплыла Устюжина, Железнопольская, на реке Малоге. Хорошее место для устройства большого железодельного двора. Вспомнился также древний город Дедовсталь в Черниговской земле. Вблизи него на речке Оленья добывалась самая лучшая железная руда на Руси. В этом месте тоже нужно устраивать железоплавильный двор. Однако невдалеке южная граница Руси, поэтому придется вокруг двора ставить крепкую каменную крепость. По отчетам казенного и городового приказов, стоимость ввозимых в страну товаров примерно равнялась стоимости вывозимых. То есть... Торговля богатство государства не увеличивала, а чтобы пополнять богатство страны за счет торговли, нужно поощрять экспорт товаров, производимых на Руси. Пушенины, янтаря, воска, меда, льняных тканей, пеньки, канатов, да и железными изделиями можно было бы торговать. Пока что, наоборот, их приходилось завозить». Эти воспоминания изменили планы Юрия относительно Булгарии. До сих пор он намеревался помогать хаму чисто символически, чтобы перед окончательным разгромом Булгарии и монголами вывести весь булгарский народ на Русь, в основном в прибалтийские и в новгородские земли. Однако, чтобы удержать промыслы меди и соли в верховьях Камы, требуется сохранить устье Камы за собой, а для этого Придется помочь Ильхаму удержать детинец Булгарии. Значит, нужно лить больше вещалей, потому что давать Ильхаму пушки Юрий по-прежнему не хотел. Все равно площадь этого булгарского детинца слишком мала, чтобы прокормить 2 миллиона душ. А потому большую часть булгар придется вывозить в русские земли. Да, и всех мастеров тоже нужно будет вывести чтобы не достались монголам, если детинец все же не удастся удержать. Доставить там только хлебопашцев и воинов. За размышлениями дорога прошла быстро, хотя и заняла почти четыре недели. Две мартовских оттепели и раскисшие во время них снежный путь заметно замедлили царский поезд. По приезде, отдохнув и попарившись в бане, вызвал к себе дьяка городового приказа Аникея, И идиака секретного приказа Ротамира. Поинтересовался, чем заняты четверо вывезенных из Константинополя мастера рудознатца? Так ты ж сам, царь бачка, повелел им искать залежи строительного камня у каждого стольного города, чтобы камнем стены городов облицовать. Вот они и ищут. Но и как у них успехи? Уже нашли камень изъясняк у Владимира. Рязани, Мценска, Арзамаса, Ивановска. Горные мастера налаживают там разработку камня. Сейчас ищут камень у Смоленска, Мурома, новгорода и Пинска. Около Чернигова, Галича, Владимира-Волынского и Киева камень из добывает. Отзови двух родознатцев. Одного из них с отрядом пошли из Вологды на реку Печору да оттуда на ее приток Цельму. Пусть там ищут медную и серебряную руду, другого в верховья камы на речку Вильва. Там должна быть соль, много соли. Затем пусть идет на рейку Чусовую и ее приток Домрянку. Там залежи медной руды есть. Вместе с ними пошли горных мастеров, воинских и работных людей. Как найдут, пусть сразу строят там остроги, И начинают добычу и обработку руды. А ты вышешь им подкрепление. там все обустраивают по-настоящему. Денег на это не жалей. Казенный приказ выделит. Было мне видение про эти залежи. Очень они для нас важны. Радмир, промыслы медной руды и ее выплавка будут в ведении твоего приказа. Вы вдвоем лично за это отвечаете. — Сроку вам даю полтора года до первой выплавки меди из руды. До начала добычи соли даю год. — Осознали? — Осознали, бачка царь Все сделаем по воле твоей. — Далее. Нам нужно резко нарастить выпуск железа и производство оружия. Ты, Ротамир, организуешь секретные железоплавильные дворы, такие же, как у тебя на Нерли построен, с такими же большими печами, Еще в нескольких местах, да конкретно на Новгородской земле, в Устюжне и в Дедуславе, а также вблизи Вологды, Смоленска, Полоцка и Пинска, в наших внутренних землях. Там ищите железорудные залиши. Они во многих местах есть. Аникей, ты выделишь из этих городов мастеров и работных людей в потребном количестве. Все продумайте включая добычу и подвоз к плавильным дворам руды и дровесного угля. Срок вам даю на это год. Через год с каждом из этих дворов должно выплавляться не менее чем по 60 мерковцев. 10 тонн. железа ежемесячно. Из железа этого будем ковать оружие для ополчения. Нархей, для закупки железа в этих дворах бронным приказом увеличьте на четверть обычной расценки чтобы мастерам выгодно было работать. Из попутного чугуна плейте ядра для бродного приказа, а из пускайте на котлы, сковороды, детали для печей и прочие нужды в хозяйстве вещи. И, глядишь, еще и доход в казну от этого получим. Из рижки железа потом тоже можно будет продавать за рубеж, как и железные изделия. К следующему заседанию Синглита Готовьте об этом решение. На заседании их утверждайте, и сразу мне на подпись. Ратмир, что у тебя с греческим огнем и сифонами? Огонь готов. Сделали мы малый опытный сифон и испытали. Действует хорошо. Сейчас заканчиваю большой сифон емкостью 10 ведер, 120 литров. Через неделю будем испытывать. Меня заранее извести. На испытаниях я сам буду... Ратмир, к тебе больше вопросов нет, можешь идти. А тебе, Аникей, еще задание. Разворачивать добычу камня у всех стольных городов вдоль южной границы. Повереваю, за два года обрисовать камнем стены всех этих городов. Сверх того, во Владимире стену детинца сделать каменной вместо деревянной. Готовь решение синкрыта по каждому из этих городов. Кстати, проект моего каменного дворца готов? Все недосуг его, посмотри. Все сделаю, по твоему уверению. А проект давно готов. Ждет твоего одобрения. Давай мне его завтра вместе с мастером-архитектором рассматривать буду. Проект дворца царь зарубил. Поскольку он предусматривал строительство дворца, внутри существующего детинца. и Юрий повелел объединить проект дворца с проектом новой стены детинца. Внешняя стена детинца должна стать внешней стеной дворца и иметь соответствующую толщину и обороноспособность. А все помещения дворца должны примыкать к стене изнутри и выходить во двор. Храм Успения Богородицы станет дворцовым храмом. А для патриарха повелел запроектировать новый кафедральный собор в новом городе, достойный патриарха всея Руси. За разбором текущих дел с приказами пролетела неделя. Царь выехал на артиллерийский поригон на испытание сифона с греческим огнем. На этом поригоне В подмастерии главного литейщика Гордея испытывали новые орудия, а также проводили учения гарнизонные артиллеристы и отроки из артиллерийского училища. Там для испытаний был выстроен кусок деревянной засыпной стены высотой в три сажений с одной крепостной башней. На боевой площадке башни был установлен сифон. Рядом стояла бочка с греческим огнем. Царь поднялся по лестнице На боевую площадку башни там уже находились Грек, главный мастер-огневик, Гордей, Рацемир и расчет огневиков из четырех воинов. Устройство сифона, огнемета, объяснил Грек, он уже неплохо освоил русскую речь. Бронзовую бочку емкостью в десять ведер в присутствии царя заполнили черной маслянистой жидкостью на две трети ее объема через горловину наверху бочки и горловину заперли плотным рычажным затвором. Сверху, сбоку бочки, находилось еще одно отверстие с клапаном, к которому был присоединен ручной воздуходуванный мех. Этим мехом верхнюю часть бочки через клапан. Воины огневики закачали воздух, создав в бочке избыточное давление. В днище бочки была впаяна трубка с краном, к которой... Был присоединен рукав из пропитанного дегтем прочного пергамента в две сажения длиной. Конец рукава был надет на медную дудку, суживающуюся к концу. И к дудке был прикреплен факел, так, что пламя факела горело прямо у сопла дудки. По команде грека один из воинов выставил дудку через больницу Заборола за стену башни. Другой по команде повернул рукоятку нижнего крана. Из дудки вырвалась струя яркого огня с дымом, длиной сожжений 10. Черная жидкость с шипением, вылетая из сопла, воспламенилась от факела и, полыхая, полетела вниз. Через минуту струя огня стала укорачиваться. Грек приказал перекрыть кран из сопла дудки упали последние горящие капли. И Юрий выглянул, через двойницу заборола вниз. Пролившись на землю, жидкость продолжала гореть, чадя густым черным дымом. Земля горела под стеной на десяток сожжений в обе стороны. Жидкость попала и на установленный под стеной соломенный чучело воинов, одетые в старой кольчуги, Чучело тоже горели, потрескивая. Часть капель жидкости, налетевшим порывом ветра, бросила на стену, и они горели на бревнах стены. Результат действия огнемета внушал уважение и опасение. Правильно я решил деревянные стены крепостей облицовать камнем, не смог мысленно не похвалить себя Юрий Всеволодович. — И это ведь греческий огонь из бочки вылетел, — обратился он к греку. — Это, Ваше Величество, — ответил Грек. — Примерно треть вытекла. Теперь нужно снова воздух в бочку накачать. Двойный огневик в это время шустро работал мехом. — Сейчас подкачаем и снова залп дадим. — При этом еще одна треть вылится. — Потом снова воздух подкачать нужно будет. Огнемет дал еще один залп прямо вперед. Теперь горела вся земля перед башней. На дальность огнемета можно увеличить, — поинтересовался царь. — Можно довести ее примерно до 20 сажений, но для этого нужно получше клапан притереть. Он еще не доведен до нужной кондиции, потому воздух через него и уходит. Слышите, как шипит? Затем дали третий залп до полного израсходования жидкости в бочке. — Ну что же, — заключил Юрий. Результат впечатляет. Для обороны крепостей взяло полезное орудие, получилось. И на кораблях применять его можно. Только нужно этот сифон поставить на тележку, чтобы можно было катать его по боевому ходу стены, туда-сюда. Где враг сильно напирает, там его и поджаривать. — Это мы сделаем, царь тележку уже готовят, — ответил Ратмир. — Потому и не делаем сифон больше емкости чтобы катать его легче было. — Только вот бронзу на сифоны тратить жалко. Она нам для пушек нужна. Подумайте, как сифоны из железа делать. дал указание, царь! — А что еще можно с греческим огнем делать? — обратился Юрий к греку. — Можно заливать его в прочные глиняные горшки и метать их на врага камнеметами. Но это для штурма крепостей обычно применяется чтобы поджечь город. Затушить греческий огонь водой очень трудно. Нужно его землей или песком закидывать. Да, пожалуй, придется в городах только каменные дома строить или деревянные камнем облицовывать. Не крыши черепицей крыть. Монголы цинический вариант греческого огня при штурмах вовсю применяют. Сделал вывод царь. Точно так, подтвердил грек. Это еще одна работенка для городского приказа. Много черепицы делать придется. А дома можно тонким камнем обрицовывать. Вдалань толщиной всего. Крепости-то я приказал обкладывать камнем толщиной в три пяди, развил свою мысль Юрий, почтительно внимающим подданным. Это ж сколько работы еще предстоит. Ну что же, Ратемир, испытание сифона огнемета я одобряю. — Молодцы! Хорошо сделали. Награди всех участников от моего имени и готов решение Синклита по развертыванию производства греческого огня и огнеметов. И расчеты для огнеметов нужно готовить. Однако сами огнеметы будем делать из железа. Думаю, на каждую городскую башню в стольных городах нужно по одному огнемету ставить. А я задачу приказы каменным строительством в городах и черепицей. Пожалуй, дворянам, мастерам и купцам первой гильдии повелю каменные дома в городах строить, а остальным — обкладывать деревянные дома камнем. Деревянные дома разрешил ставить только черному люду в посадах. Их при осаде все равно сжигать придется. Юрий наконец-то съездил на охоту. Взял медведя на рогатину, знатного Топтыгина, Егеря подставили, матерый оказался. На охоту взял с собой обоих старших сыновей, посмотреть вблизи на юнаков. Ночевали в лесу, в костра, парни не тушевались. Все володу стукнул уже 16 а Владимиру 15 лет. Оба уже закончили дружинную школу, где воспитывались с малолетства. Физически парни окрепли, оружием всяким владели. Теперь осваивали государственное управление. Всеволод уже прослужил год в казенном приказе писарем, теперь повысился в звании до писарчука. А Владимира отец только что определил в земский приказ, тоже писарем. Юрий намеревался лет до 20 поддержать сыновей на административной работе в приказах. Там они дорастут до стола начальников потом обкатать в одном-двух военных походах, затем поставить властителями, потом наместниками в уезды лет так до 30 а тех, кто справится с уездом, назначить наместниками в земли. Наконец-то пообщался с младшими детьми 13-летней Добравой, десятилетним летним отроком Мстиславом и 4 малышкой Валентиной подарил всех привезенными из Булгарии подарками. Супруга Агафия снова была на сносях. Готовилась осчастливить Юрия шестым ребенком. Слава Богу, никто из их детей не умер. Все были живы, здоровы. Однако надо добравие жениха подыскивать, озабоченно подумал царь, когда, посадив засмущавшуюся старшую дочь себе на колени, ощутил под левой рукой на груди девочки Вполне существенной выпуклости. Как дети-то растут. У Ильхама сынок, помнится, есть подходящий. Но за мусульманина, пожалуй, не стоит ее отдавать. В общем, подумать надо над этим серьезно. Года два-три у меня на это еще есть, заключил свои размышления Юрий. В мае занимался другими важными делами, рассмотрел проекты и поручил дорожному приказу, завершить до сентября строительство дорог от стольных городов ко всем уездам во всех южных пограничных землях. Рассмотрел с городовым и посольским приказом стимулирование торговли на Балтике и в Европе. С Ганзейским Союзом дела шли ни шатка, ни валка. До сего дня право на торговлю получили только шесть русских купцов и 6 ганзейских. На большие ганза не соглашалась а развивать свою собственную морскую торговлю с европой не давали датчане не затаившие обиду за то что их вышивали из ляндии к тому же датского короля вальдемара подзуживали франки и сосед германский император сильно обиженные юрием в константинополе Вальдемар требовал с русских купцов совершенно грабительские пошлины за проход судов через датские проливы. С ей нужно было что-то в будущем делать. Для начала Юрий направил в Агафьевск, бывший Ревель, наместнику Никифору повеление летом овладеть островами Монзунского архипелага, а наместнику Балтийской земли Бречеславу выделить две тысячи пехотинцев на полсотни морских ладей в помощь Никифору в этом деле. Синклиту поручил обеспечить Никифора всем необходимым и подготовиться к освоению этих новых земель. На западном направлении пока приходилось ограничиваться торговлей с Польшей, Валахией и Венгрией. Там дела у купцов шли неплохо. Торговля с Византией процветала, так же, как и торговля через Черное море с турками. Выход русским купцам, В Средиземноморье через Дарданеллы перекрывал Фессолоникский император Федор, смертельно враждовавший с союзным Руси императором ромейским дукой ватацем. Впрочем, эту проблему Юрий собирался вскоре радикально решить. В конце мая царь выехал в Киев, вместе с ним выехал и его старший сын Всеволод.